Например, огромные позолоченные чудовища, поддерживавшие царской ложи. Это действительно должно было представлять и внушительное зрелище, сдержанный шепот, а затем взрыв, восклицание, говорили нам о реакции зрителей, собравшихся наверху. То, что происходит вокруг гробницы, сообщал корреспондент Дэлли Телеграф 25 января 1923 года. Напоминает день больших скачек. Дорога к расщелине запружена всевозможными экипажами и верховыми животными. Проводники, погонщики ослов, торговцы древностями и продавцы лимонада с шумом и гамом занимаются своей коммерцией. Сегодня, когда из коридора гробницы был извлечен последний предмет, корреспонденты газет как безумные бросились на перегонки через пустыню, на ослах, в лошадях, верблюдах и в повозках, стараясь первыми добраться до телеграфной конторы на Нильском берегу. Сообщения из ФИФ печатались на первых полосах газет. Они были главной новостью дня в мире, уставшим от политики и войн. И именно в это время трагические события вторглись в жизнь участников экспедиции и нарушили их планы. Да, да, мы говорим о проклятии фараона. Не будем списывать всё на враньё газетчиков, жаждущих сенсаций. Пускаться на поиски потусторонних чар, ядов, радиаций или микробов, пролежавших в целости и сохранности три с половиной тысячи лет. Все гораздо страшнее и проще. Золотая стена 17 февраля 1923 года Когда все предметы из передней комнаты были вынесены в присутствии ведущих египтологов и представителей египетских властей была разобрана третья изумрудная дверь. Мисср Колендер, помощник Артера, открыл массивную дверь, за которой начиналась каменная лестница. И вокруг ницу снесли несколько стульев. Это было с места событий корреспондент Daily Telegraph. Сейчас начнётся концерт. Картер нам что-нибудь споёт, сказал лорд Карнервон, оглянувшись на представителей прессы. В течение следующих 3 часов журналисты отмечали И по своим толковали каждый звук, каждый знак. На поверхности выносили части каменной кладки, иногда слышались восклицания людей, Эвелин, иногда скрежет железных зубил или удары деревянных молотков, возбужение зрителей, оставшихся снаружи, достигло предела. Когда рабочие начали выносить в корзинах каменные блоки и мелкие осколки кладки, между тем внизу в передней комнате гробницы, где стоял на помосте в направлении направленного на них света электрических ламп, трудились Сингер Картер и его помощники Колиндер и Мейс, а за барьером в полутьме рачеотные зрители, как в театре, с этой вдыхание наблюдали за их работой. Волнение также достигло предела. Нами владела и могла владеть только одна мысль. Скрывая запечатанную дверь, мы как бы перешагивали через века, чтобы оказаться лицом к лицу с фараоном который правил три тысячи лет назад, вспоминает Говард Картер. Поднимаясь на помост, я ощутил странные смеси противоречивых чувств, и руки мои дрожали, когда я нанес первый удар, когда проделанная мною брешь